Глава восемнадцатая. Каньон. Эпиграф. Если охотишься, думай как жертва. А наоборот, если жертва ты. Айн. Отступали мы к ущелью в спешном порядке. Наши разборки и запах крови возбудили всю местную живность, начиная от насекомых и заканчивая крупными тварями, которые уже начали кружить по кругу, издавая не самые приятные звуки. Наше движение было похоже на бегство, да еще пленные постоянно тормозили нас. Но главное, что когда к месту побоища начали подтягиваться крупная живность, стали срабатывать наши ловушки, которых смогли избежать аборигены. Это еще увеличило количество жертв и вызвало настоящую свалку на поляне нашей битвы. Пока мы удалялись от места сражения, шум схватки между разными видами нарастал все громче, возвещая о том, что там разразился настоящий бой. Ведь столкнулись разные виды в попытках отстоять свою добычу, но, получая увечья, они частенько сами становились жертвой, даже победив в отдельной схватке. Мы довольно быстро достигли примеченного нами для спуска места. Сразу трое начали спуск на нижнюю площадку, пока остальной отряд занял оборону. Длинные копья давали больше уверенности в случае встречи с крупными животными, чем наши пневматические ружья. Спустившись, Первая партия начала принимать многочисленный груз. Раненых и пленных, которых мы спустили на первый ярус. Как мы успели рассмотреть, таких площадок будет три. И на первый мы планировали сделать привал, так как всем нужно было отдохнуть. Да и подкрепиться бы не мешало. Спуск всего отряда занял 20 минут. И самым опасным был спуск последней пары, которая прикрывала нас. Но все прошло без приключений. Сам ярус, на который мы опустились, был шириной метра три. и шел вдоль отвесной стены на пару сотен метров в обе стороны. Но мы сразу повернули влево, так как там, выше, располагался козырек, который должен будет прикрыть нас от атаки сверху, да и уйти с открытого пространства нам явно не мешало. Пока спускались последние гвардейцы, первые уже натянули прочный тент и полностью прикрыли часть скалы, скрыв нас от всех. Теперь можно будет отдохнуть и попробовать допросить пленных. Первым делом мы все обработали репеллентом, чтобы обезопасить себя от участи стать домом для личинок какого-нибудь насекомого. Сразу после этого разогрели сухпайки и использовали местную воду, пропустив ее через специальные фляги, которые отделяли воду методом химической и дисперсной очистки, благо неподалеку был небольшой водопад. Воду можно было пить не опасаясь, так как эти фляги отделяли любую органику и различные яды. Сразу после обеда мы с Грегом отправились к пленникам для того, чтобы попробовать допросить их. Первым делом мы занялись изучением их личных вещей, и тут нас ждало сразу несколько сюрпризов. Осматривая их мечи, я пришел к выводу, что это самоделки, изготовленные прямо здесь, на этой планете, но очень похожие на катаны моего мира, которые я использую до сих пор. Господин, отвлек меня Грег, посмотрите на это, сказал он. протягивая небольшой свернутый в трубочку рулон, напоминавший бумагу. Развернув его, я был немало удивлен, прочитав надпись на нем. «Грамота выдана отряду Таяны для охраны западной границы каньона. Каждый гражданин Окиновый должен оказывать полное содействие и выполнять любое ее требование». Кларк Третий. Написано было на языке содружества, что было удивительно для аборигенов при уровне их жизни. Но самое главное... Это говорило о владении пленниками нашим языком, что упрощало общение. Грег вынул кляп изо рта пожилого мужчины и сказал, «Рассказывай». Тот молча смотрел на него, делая вид, что не понимает. «Мы знаем, что вы знаете наш язык, поэтому отвечай, почему вы напали на нас?» Опять спросил Грег. Пленник посмотрел на лежащую девушку и отрицательно покачал головой, но он плохо знал Грега, поэтому тот молча подошел к девушке и, перевернув ее на живот, Достал нож и приставил к ее горлу. «Если ты не будешь отвечать на вопросы, я порежу ее на ленточке, но убивать не буду, оставив ее без рук и ног, чтобы она могла жить. Поверь, я знаю, как это сделать. Ты готов взять ответственность за судьбу своего командира?» Пожилой воин внимательно посмотрел на него и ответил. «Что вы хотите знать? Для начала, почему вы напали на нас?» Вы нарушили договор и вторглись на нашу территорию. Вас необходимо было уничтожить. Такой приказ мы получили. Вот тут вы ошиблись. Мы не заключали с вами никаких договоров. Мы впервые на вашей планете. Ответь тогда, за кого вы нас приняли и что за договор мы якобы нарушили? Пленник опять ненадолго задумался, после чего посмотрел на лежащую девушку, голова которой была повернута в другую сторону, и она не могла дать ему знак, что говорить. Вы очень похожи на враждебных нам Микуцу, как они себя называют. Это тоже пришельцы с неба, как и вы. Они появились здесь очень давно и взяли контроль над западными землями Окиновы. После войны, длившейся три года, было заключено перемирие, согласно которому они не переходят каньон, а мы не суемся к ним. Но они все равно постоянно шлют к нам разведчиков, которых отлавливают отряды вроде нашего. «Если вы не с ними, то отпустите нас, и мы не будем вас преследовать», – произнес пленник. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Три Кунай И», или, по-вашему, «Утренний ветер», – ответил он. «А как зовут твою спутницу?» «Не Роме. ответил пленный, но при этом я сразу понял, что он врет. «Ты лжешь. Почему я должен в таком случае верить тебе? Все, что ты рассказал, может быть ложью. Похоже, толку от вас никакого». Надо сбросить вас со скалы, чтобы избавиться от обузы в вашем лице. Не нужно нас скидывать. Ее зовут Таяна, и она восьмая дочь великого Кларка. За нее дадут хороший выкуп, если вы вернете ее живой. Нам не нужна ее жизнь. Вы первые напали на нас, и мы вынуждены были защищаться. Нам нужно на ту сторону каньона. Если проводите нас туда, то мы вас отпустим, сказал я. Вы нас в любом случае убьете. Вам верить нельзя. поэтому мы не будем вам помогать», – ответил Утренний Ветер. «Во-первых, если вы нас доведете до нужного нам места, то мы отпустим вас. Во-вторых, нам не нужна ваша жизнь, и смысла убивать вас я не вижу. Но ну, в-третьих, ваши враги, скорее всего, являются нашими врагами. Это сбежавшие преступники, которых разыскивают в нашем мире за грабежи и убийства. Даже если это их потомки, то, скорее всего, они захотят нас убить». Когда мы выясним, что происходит на этой планете, мы улетим отсюда. И возможно, что вернемся с армией, способной уничтожить ваших врагов или заставить их вернуть захваченные территории. Но для этого я должен буду понять ваше устройство общества. У нас строгие законы и запрещено рабство. А как у вас с этим обстоит дело? Спросил я. У нас тоже нет рабства, так как каждый человек рождается свободным. Но ми -Цу так не считают. Они называют себя высшими и поработили несколько независимых поселений на западе нашей страны, после чего ввели строжайшие правила. Они собирают с каждого поселения ежегодно воинов и рабов, которых используют по своему усмотрению. Во время войны с ними они захватили очень много пленных, и всех они обратили в рабов. Если бы наш правитель не обратился к помощи древних, то мы бы проиграли войну, так как у нападавших было оружие, похожее на ваше, способная бесшумно убивать на большом расстоянии. Только стреляло оно раскаленными молниями. Тогда тем более вы должны проводить нас туда. Если мы найдем подтверждение, что это потомки бежавших преступников и у них рабство, мы вернемся на эту планету и поможем вам победить в войне против ваших захватчиков», сказал я. «Тогда развяжите меня», вмешалась в разговор девушка. «Хорошо», сказал я и, подойдя, развязал ей руки и ноги, освободив от специальных нарусиков. Она поднялась и внезапно врезала мне коленкой между ног. Если бы я не был к этому готов и не подставил бедро ноги, то мог бы лишиться своего мужского достоинства. Пока я соображал, девушка разбежалась и прыгнула со стены вниз, растаяв руки. На что она рассчитывала, я не знаю, но развязывая, я чувствовал ее эмонации и презрение к нам всем. Я моментально присел и острелил небольшую катушку к каменной поверхности козырька, на котором мы располагались. Когда я развязывал Таяну, то незаметно прикрепил тонкий альпинистский шнур к ее поясу. И сейчас он разматывался из специальной катушки, а мне оставалось только нажать одну из кнопок сбоку. Тут же снизу раздались крик и ругань, а тросик стал очень быстро сматываться. В устройстве не было никакой электроники, и работало оно от инерции. Поэтому уже через две минуты мои гвардейцы вытаскивали брыкающуюся и ругающуюся девушку. Свесившись с козырька и выглянув наружу, я внимательно осмотрел стену и увидел длинные тонкие стволы растений, похожие на лианы, за которые и зацепилась девушка. Прыжок не был самоубийственным, она планировала с их помощью задержать свое падение. Когда ее опять связали и усадили передо мной, я спросил, «И как мне теперь доверять тебе? Тащить тебя через джунгли не имеет смысла, поэтому проще убить здесь, вместе с твоим спутником. Тогда вас выследят и убьют». Проговорил воин. «К тому времени мы все выясним и покинем эту планету. Поэтому ничего личного, но вы для нас обуза! Сказал я, доставая свой десантный нож. Тут пожилой воин упал на колени и сказал. «Умоляю вас, не убивайте Таяну. Я проведу вас через каньон и покажу секретную тропу наверх, чтобы вы смогли подняться. Там есть секретный ход, который вы сами не найдете». «Но вам нельзя верить!» И мне кажется, вас проще убить сейчас, чем тащить через джунгли. Ну а подняться мы и так сможем. У нас есть специальное снаряжение. И мы сможем подняться наверх. Пусть это и займет почти сутки. Так что я не вижу причин сохранять вам жизнь. Даже если вы сможете подняться, вы не пройдете мимо секретных ловушек, которые устроили Микуцу. Мы изредка, но отправляем к ним своих разведчиков, чтобы знать, не готовят ли они новые нападения на нас. «Я бываю там каждые два месяца, и поверьте, ваши ловушки – ничто перед тем, что выдумывают наши враги. Там около пяти километров сплошных ловушек. Затем территорию охраняют дикие шими, а пройти мимо них незамеченными вообще невозможно. Но даже если вам это удастся, то дальше границу охраняют одомашненные шими, которые способны выслеживать любую добычу. Но как тогда вы проходите к вашим врагам? – спросил я». Он посмотрел на девушку, после чего сказал. «Одиночка еще может пройти. Для этого мы убиваем местного хищника и одеваем на себя его шкуру. А уже в ней шансы пройти незамеченными очень высоки. Но эти хищники не охотятся стаей, и даже два человека будут сразу вычислены и пойманы. Допустим, я поверю тебе, но где гарантия, что ты выполнишь свои обещания?» Спросил я. «Я поклянусь тебе на крови», — ответил он. «Этого мало». Но я знаю, что сделать, — сказал я и достал приготовленный заранее тонкий ошейник. Таких у меня было три штуки. И я одел такой на шею девушки, которую поставил на колени Грег. Это ошейник со взрывчаткой. Его невозможно снять, отключить или вывести из строя. Никто, кроме меня, это не сможет сделать. Но чтобы вы понимали, что это такое, я вам продемонстрирую, как он работает, — сказал я и надел его на небольшой каменный выступ. Такие используют для перевозки заключенных, и в них нет электроники. Поэтому вывести их из строя очень проблематично. Затем я незаметно для пленников нажал на скрытую кнопку, которую спрятал на поясе, и ошейник мгновенно озарился яркой вспышкой, после чего на землю упал идеально срезанный камень. Помимо принудительной активации, он сработает через три дня, если его не снять. Даже сбежав, вы не спасетесь, а гарантированно себя убьете, сказал я, смотря на напряженные лица пленников. Второй шейник надели на пожилого мужчину. Ну а теперь вам обработают раны, чтобы вы могли быстро передвигаться. Дал я знак медику, и тот принялся заливать биогелем раны от маленьких пуль, оставленных в теле пленников. Когда медик завершил процедуру, я кивнул удерживающему девушку-гвардейцу, и он снял с нее наручники. Можешь бежать, но тогда через три дня ты умрешь, и ни один человек, кроме меня, не поможет тебе выжить. Теперь моя и твоя жизнь связаны между собой. Умру я, и вы оба умрете, так как снять ошейник никто, кроме меня, уже не сможет», сказал я и махнул рукой в сторону каньона. Второй пленник обратился к девушке и что-то проговорил ей на незнакомом языке, а в ответ она разразилась длинной тирадой. «Еще двадцать минут, и сворачиваемся», отдал распоряжение Грег. К счастью, пленники не делали попыток сбежать, Собрались мы быстро и продолжили свой спуск на следующий ярус выступающих камней. Вторая площадка была уже, и долго задерживаться на ней не стали. Да и пока одни спускались, вторые номера отдыхали. Перед последним спуском пожилой воин подошел ко мне и сказал «Здесь спускаться нельзя, там внизу опасность, нужно спускаться правее, на самом краю». «Трикунаи, чего нам следует опасаться?» – спросил я, обратившись по имени. Он молча подошел к стене и оторвал от нее старый кусок лианы, после чего кинул вниз в том месте, где мы собирались спускаться. Когда кусок лианы коснулся зеленых и фиолетовых листьев, они внезапно ожили и мгновенно утащили ее внутрь растительного покрова. «Хищные деревья!» – произнес он. Дальше мы продолжили спуск в том месте, где указал наш новый проводник. Еще сорок минут потребовалось, чтобы достичь дна этого каньона. Но главное, что спуск прошел без приключений и лишних травм. Мы все выстроились цепочку и двинулись сквозь джунгли, петляя между деревьев по звериной тропе, которую нашел проводник. Джунгли постепенно редели, и мы вышли на открытое пространство, покрытое мелким щебнем, рядом с текущим ручьем. Проводник внимательно осмотрел пространство впереди и пошел влево, а мы такой же цепочкой потянулись за ним. Я с пленницей и мией шел впереди этой цепочки, А во главе вместе с проводником шел Грек. «Почему мы не перейдем реку здесь?» – спросил он у проводника. На это тот молча взял несколько камней из-под ног и начал кидать их в одно и то же место. Внезапно галька взорвалась фонтаном мелких камней. Из-под нее показались огромные клешни, которые звучно щелкнули в воздухе, пытаясь поймать невидимую жертву. Сразу за ними показалась небольшая голова с множеством глаз и усиков, расположенных снаружи панциря. Осмотрев место падения камней, этот ракообразный внезапно завибрировал и зарылся обратно в мелкие камушки, покрывавшие все пространство до ручья. Пройдя еще метров пятьсот, наш проводник поднял камни и начал обкидывать пространство перед нами, но в этот раз никто не появился и мы свернули к реке. Подходя к ней, проводник поднял по пути длинную палку. Очень внимательно он всматривался в бурлящий поток. Приняв какое-то для себя решение, он взял острый камень и надрезал себе палец. после чего капнул несколько капель на конец палки и опустил ее в воду. Через несколько секунд она сильно дернулась в его руках, и он выдернул ее обратно, вытягивая на сушу огромную рыбину, после чего опять опуская ее в воду. Своеобразная рыбалка продолжалась 10 минут, пока на берегу не оказалось 20 рыбин разного размера и вида, но все они были с огромными зубами и крепкими панцирями. «Мне нужен нож», — сказал он, обращаясь к Грегу. «У нас есть продукты, и не время обеда», ответил он, но все-таки протянул ему нож. «Это не для еды, это приманка, для отвлечения внимания», сказал он и начал нарезать мясо на куски, стараясь при этом не испачкаться. Когда рядом с речкой выросла гора нарезанных кусков рыбы, он сказал, «У нас будет минута на то, чтобы перебраться через реку, поэтому приготовьтесь, обвяжите себя веревкой, и пусть каждый возьмет в руки палку, чтобы удерживать себя в воде». Тот Кого снесет течением, уже не выберется из воды. Протянуть общий трос труда не составило, и мы собрались перед бурлящим потоком. Первым должен будет пойти проводник, а мы все следом за ним. Дождавшись, когда все приготовятся, он начал кидать куски мяса ниже по течению. И там буквально сразу вся вода закипела от дерущихся за добычу речных монстров. Как только последний кусок мяса упал в воду, мы бросились в бурлящий поток. Течение было очень сильное, но благодаря палкам нам удалось удерживать свое положение. Один из гвардейцев сорвался, но его быстро подтянули к себе и не дали уплыть к тому месту, где происходила кровавая битва за пищу. Похоже, рыбы обезумели и нападали уже друг на друга. Мы успели выбраться из воды, хотя последнему гвардейцу в палку вцепилась крупная рыбина и практически перекусила ее. Здесь мы сделали небольшой привал, но проводник сделал знак и начал осматривать берег перед собой. Если здесь воятся ракообразные, то нам нужно как-то уходить отсюда, но нам повезло. Обкидав все пространство перед собой, воин не обнаружил ни одного из представителей данного вида, поэтому мы продолжили движение в сторону возвышающихся впереди отвесных скал.